Глава 19. В Беловеже. Заповедный заказник, занимающий огромное пространство в Гродненской губернии, известен под именем Беловежской пущи. Этот бесконечный лес с незапамятных пор служил любимым и лучшим местом королевских охот. В нем водится тур или зубр, и он воспет Мицкевичем в одном из самых бессмертных его творений.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 видев один раз пущу целую жизнь нельзя забыть того тихого но необыкновенно глубокого впечатления которое она производит на теряющегося в ней человека непроглядные чаще засевшие на необъятных пространствах обитаемые зубрами, кабанами ланями и множеством разного другого зверья всегда молчаливы и серьезны углубляясь в них невольно вспоминаешь исчезнувшие леса тевтонов, описанные с неподражаемой прелестью у Тацита. Самая большая из проложенных через пущу дорожек пряма, но узка, и окружающие ее деревья, если смотреть вперед на расстоянии нескольких шагов, сливаются в одну темную массу. Следуя этой дорожкой, человек видит только землю под ногами, две лиственные стены и узенькую полоску светлого неба, Сверху. Идешь по этой дорожке, как по дну какого-то глубокого рва или по бесконечной могиле. Кругом тишина, изредка только нарушаемая шорохом кустов, раздвигаемых торопливой ланью или треском валежника, хрустящего под тяжелым копытом рогатого тура. На каждом шагу, в каждом звуке, в каждом легком движении ветра, По вершинам задумчивого леса везде чувствуется сила целостной природы, гордой своей независимостью от человека. Непроглядные чаще местами пересекаются болотистыми потавинами, заросшими лозою. Через эти болота тянутся колеблющиеся узенькие насыпные дорожки, на которых очень трудно разъехаться двум встречным литовским фурманкам. Шаг в сторону от этой дорожки невозможен, Болото с неимоверную быстротою обоймет своей холодной грязью и затянет. Крестьяне нередко видали в этих болотах торчащий из трясины рогатура или окоченевшую головку замерзшей в страданиях Данельки. Деревень в пуще очень немного, и те, кроме самого селения Беловежи, раскинуты по окраинам, а средина дебри совершенно пуста. Только в нескольких пунктах можно наткнуться на одинокую хату одинокого стражника, а то и все зверь до да дерева. Пуща представляла очень много удобств для восстания. Кроме того, что отрядом инсургенов в ней можно было формироваться и скрываться от преследования сильнейших отрядов русского войска, в пуще есть поляны, на которых стоят стога сена, заготовляемого для зубров, на все время суровой зимы. Здесь по лесу пробегает несколько ручьев и речек, и, наконец, лес полон смелой и ненапуганной крупной зверины, которую всегда можно пропитать большую партию. Последнее восстание отлично понимало все выгоды, которые ему предоставляла собою непроходимая дебрь со своими полянами, заготовленным сеном и звериною. Пуще одно время была приютом, Для многих формировавшихся шаек и в нее стремились прорываться сформированные отряды, нуждавшиеся в роздыхе или укомплектовании. Поздними осенними сумерками холодного литовского дня один из таких отрядов, состоявший из 30 хорошо вооруженных всадников, осторожно шел узенькую болотную дорожку по пуще на север от Беловежи. Отряд этот двигался довольно редкой цепью по два в ряд, наблюдая при том глубочайшую тишину. Не только не брячала ни одна сабля, но даже не пырхала ни одна усталая лошадь. И, несмотря на все это, молодой предводитель отряда все-таки беспрестанно останавливался, строго произносил «ц» и с зайчью осторожностью то прислушивался к трепетному шепоту слегка колеблющихся вершин, то старался, кажется, пронизать своим взглядом чащу окружающую трясину. Только перейдя болото и видя, что последняя пара его отряда сошла с дорожки, кое-как насыпанной через топкое болото, он остановил лошадь, снял темно-малиновую конфедератку с белой опушкой и, обернувшись к отряду, перекрестился. «Ну, вынес Бог», — сказал молодой человек, стараясь говорить как можно тише. «Будь здесь спрятаны десять москалей, мы бы все как куры пропали в этом болоте». Отряд тоже снял шапки, и все набожно перекрестились. Старик-трубач, ехавший возле предводителя, сложил на груди свои костлявые руки и, склонив к ним седую голову, начал шептать «Пацар «Огер, давай сигнал!» Так же тихо произнес предводитель, не сводя глаз с той стороны пройденного болота. Молодой мальчик, стоявший на первом ряду, обернулся в седле и, опершись рукою округ своей лошади, пронзительно вскрикнул лесною иволгой. Несколько повстанцев повернулись на своих седлах и стали смотреть на ту сторону болота. В густой чаще того берега простонал пугач. «Идут», — сказал молодой предводитель. и осторожно тронулся вперед со своим отрядом. На болотной дорожке с той стороны показался новый отряд «Человек в шестьдесят». В такой же точной тишине этот второй отряд благополучно перешел болото и соединился на противоположной стороне с первым. Как только передняя пара заднего отряда догнала последнюю лошадь первого, человек, ехавший во главе этого второго отряда, обскакал несколько пар и, догнав переднего предводителя, поехал с ним рядом. Новый предводитель был гораздо старше того, который перешел болото с передовым отрядом и принадлежал, несомненно, к чистой польской расе, между тем, как первый ничуть не напоминал собою серманского типа и немногие сказанные им польские слова произносил нечисто. По службе революционному правительству Предводитель задней партии тоже должен был иметь несомненное старшинство над первым. Когда они поравнялись, пожилой поляк, не удостаивая молодого человека своего взгляда, тихо проворчал из-под нависших усов: «Я очень благодарю пана Кулю. Переход сделан осторожно». Молодой человек, которого назвали Кулию, приложил руку к околышку конфедератки и, осадив на один шаг своего коня, поехал. уступая старшему на пол лошади переда. Отряд продолжал идти в могильной тишине. На дворе совсем смеркалось. Пройдя таким образом еще около половины польской мили, повстанцы достигли довольно большой поляны, на которой сквозь серый сумрак можно было отличить два высокие и длинные стога сена. — Ну, прошу ротмистра осведомиться, — произнес старший. Куля позвал с собою старого трубача до да двух рядовых повстанцев и тихо выехал с ними на поляну, правя прямо к черневшим стогам. Отряд остался на дороге. Куля впереди трех человек уже почти доехал до одного стога, как его молодая лошадь вдруг вздрогнула, поднялась на дыбы и бросилась в сторону. Куля осадил коня на первых же шагах и, дав ему крепкие шпоры, заставил карьером броситься к стогу. Добрая лошадь повиновалась, но на полукурсе снова вдруг неожиданно метнулась и смяла Трубачеву лошадь. «Верно, старик стоит у сена», — проговорил шепотом Трубач. «Не муштруйте, пан Ротмистер, напрасно коня. Непривычный конь не пойдет на старика. А может быть, это засада?» «Нет, не засада. Пусть пан Ротмистер мне верит. Я тут взрос». Это старик где-нибудь стоит под стогом. В эту минуту облачное небо как бы нарочно прервалось в одном месте, и бледная луна, глянув в эту прореху, осветила пожелтевшую поляну, стоящие на ней два стога, и перед ними из них одну черную, чудовищную фигуру старого зубра. Громадное животное, отогнанное стадом за преклонность лет и тяжесть своего тела, Очевидно, уж было очень старо и искало покоя у готового сена. Нужно полагать, что зубор уже наелся и отдыхал. Он стоял задом к стогу и, слегка покачивая своими необъятными рогами, смотрел прямо на подъезжавших к нему всадников. «Пан Ротмистер видит теперь, что это старик. Вот бы был добрый ужин нам и доброе полен двица офицерам». Кулик качнул отрицательно головою и, повернув лошадь в объезд к стогу, направился к пересекавшей поляну узкой лесной косе, за которую днем довольно ясно можно было видеть сквозь черные пни дерев небольшую хатку стражника. Бык тоже тронулся с места и лениво перестаревшим собакевичем зашагал с поляны в чащу. Не ужин это стоял нам, а гроб. «Старик никогда не попадается даром», — с суеверным страхом прошептал здоровый рыжий повстанец. «Ври больше», — отвечал также шепотом старый трубач. У перелеска, отделявшего хатку от поляны, Куля соскочил с седла и, обратясь к трубачу, сказал. «Пойдем, Бачинский, со мною». «В сей момент, пан Ротмистер», — отвечал старик, соскочив с лошади и кидая поводья рыжему повстанцу. Куля и Бачинский пошли осторожно пешком. «Темно в окнах», — прошептал Куля. «Нарочно чертов сын заховался», — отвечал Бачинский. «А здесь самое первое место для нас. Там сзади проехали одно болото, тут вот за хату из полверсты всего другое, а уж тут справа идет такая трясина, что не то что москаль, а и сам дьявол через нее не переберется». Ветер расхаживался с каждую минуту, и бросал в глаза что-то мелкое и холодное, не то снег, не то ледяную мглу. «Поганая погода поднимается», — ворчал Бочинский. Со старой плакучей березы сорвался филин и тяжело замахал своими крыльями. Сначала он низко потянул по поляне, цепляясь о сухие бурылья чернобыла и полыни, а потом поднялся и, севши наверху стога, захохотал своим глупым, и неприятным хохотом. «Проклятая птица!» — произнес Бачинский. «Она мышей ищет. За что ты ее клянешь?» «О, черт с нею, пан Ротмистер! Пропала бы она совсем! Погано ее слушать!» Бочинский нагнулся и шепотом прочел. «Прибегаем к твоей защите!» Тем временем они перешли перелесок и остановились. Старик тихо подошел к темным окнам хаты, присел на завалинку и стал вслушиваться. «Что?» — спросил его шепотом Куля. «Ничего, все тихо. Кто-то как будто стонет. Слушай хорошенько». «Стонет кто-то?» — повторил Бочинский, подержав ухо у тонкой стены хатки. «Ну, стучи уж». Старик слегка постучал в окно. Ответа не было. Он постучал еще и еще раз. Из хаты не было ни звука, ни отклика. Даже стоны стихли. «Вот и делай с ним, что знаешь». произнес Бочинский. «Смотрите, пан мистер здесь, а я пролезу под застреху и отворю двери». Старик сбросил чемарку и ловко заработал руками, взбираясь на заборчик. На дворе залаяла собачонка и, выскочив в подворотню наружу, села против ворот и жалостно взвыла. Старик, взобравшийся в эту минуту под самый гребень застрехи, с ожесточением плюнул на выскочившего пса, послал ему сто тысяч дьяволов и одним прыжком очутился внутри стражникова дворика. Вслед за тем небольшие ворота тихо растворились, и Куля ушел за Бочинским. Оставленные ими два всадника с четырьмя лошадьми в это же мгновение приблизились и остановились под деревьями, наблюдая ворота и хату. На лай собачонки, которая продолжала завывать, глядя на отворенные ворота дворика, В сенных щелях щелкнула деревянная задвижка, и на пороге показался высокий худой мужик в одном белье. «Ты, стражник?» — спросил его Бочинский, заходя вперед своего ротмистра. «Ох, стражник, пани стражник!» — отвечал, вздыхая крестьянин. «У тебя были нынче повстанцы?» «Ох, были же, были, пани!» «Что же они оставили нам?» «Ой, не знаю, пани, смилуйтесь надо мною, ничего я не знаю». а москалей тут нечутно не знаю пани да нет нечутно здесь москалей нечутно кто ж то у тебя стонет а вот ваши что прошли так двух бедаков у меня сегодня покинули умирают совсем несчастливые говорят пыточка у них была где то с москалями ранены да разболелись заслабели ну веди нас в хату и топи печь идите пани делайте что хотите вся ваша тут будет воля Куля подозвал двух повстанцев, стоявших с лошадьми, и, отдав одному из них черное чугунное кольцо со своей руки, послал его на дорогу к командиру отряда, а сам сел на заваленку у хатки и, сняв фуражку, задумчиво глядел на низкоползущие темные облака. В черных оконцах хаты блеснул слабоватый красноватый свет и через минуту на пороге синей показался старый трубач. Опершись ладонями о притолоке двери, он посмотрел на небо и сказал, «Ночью будет снег, а в хате ночевать никак невозможно». «Отчего?» — спросил Куля. «Смрад нестерпимый. Там двое умирают». Куля молча поднялся и вошел через крошечные сени в тесную хату стражника. Маленькая хатка, до половины занятая безобразной печью, была освещена лучиной которая сильно дымила в избе было очень душно и стоял сильный запах гниющего трупа на лавках голова к голове лежали две человеческие фигуры закрытые серыми суконными свитками куля взял со свет горящую лучину и подойдя с нею к одному из раненых осторожно приподнял свитку закрывающую его лицо сильный гангренозный запах ошиб кулю и заставил опустить приподнятую полу. Он постоял и, сделав усилие подавить поднимавшийся у него позыв к рвоте, зажав платком нос, опять приподнял от лица раненого угол свитки. Глазам Кули представилась черная африканская голова с кучерявую шерстью вместо волос. Негр лежал, широко раскрыв остолбеневшие глаза. Он тяжело дышал ускоренным смрадным дыханием и шевелил пурпурным языком между запекшимися губами. Куля оглянулся, взял ковш, висевший на деревянном ведре, зачерпнул воды и полил несколько капель в распаленные уста негра. Больной проглотил и на несколько мгновений стал дышать тише. Куля подошел к другому страдальцу. Этот лежал с открытой головою и, казалось, не дышал вовсе. Куля поднял со лба больного волосы, упавшие на его лицо, и приложил свою руку к его голове. Голова была тепла. Куля нагнулся к лицу больного, взглянул на него и в ужасе вскрикнул «Боже мой, помада!». Повстанец открыл глаза, повел ими вокруг и, остановив на Куле, хотел приподняться, но тотчас же застонал и снова упал на дерюжное изголовье. «Это вы, помада?» — повторил по-русски Куля. Больной посмотрел долгим пристальным взглядом на Кулю и вместо ответа тихим равнодушным голосом произнес «Райнер». Кто-то забарабанил пальцами по стеклу и крикнул «Пан Куля!» «Иду!» — отозвался Райнер и, сжав полумертвую руку помады, засунул лучину в светец и торопливо выскочил из хаты.